Клион и Алкивиад XX века считались неразлучными друзьями, так во всяком случае могло казаться современникам. Однако наиболее проницательные из них предполагали, что между Черчиллем и Ллойд Джорджем шла скрытая борьба за право унаследовать пост премьер-министра и лидерство в Либеральной партии после Асквита. Вероятно, в этих предположениях крылась изрядная доля истины. Черчилль весьма расширительно толковал функции своего министерства. Не прошло и двух лет, как министерство торговли по существу стало одновременно и министерством труда. Расширение функций министерства нашло официальное признание со стороны правительства. Специальным актом парламента было разрешено увеличить жалование министра с двух тысяч до пяти тысяч фунтов стерлингов в год. Тем самым министр торговли был поставлен в ряд министров первого ранга. Черчилль однако предложил, чтобы решение об увеличении жалования министру торговли вступило в силу лишь после того, как он будет заменен на этом посту другим лицом. Жест произвел впечатление. Консервативная партия выступала против проводимой либералами политики социальных реформ. Один за другим вносимые правительством законопроекты, принимавшиеся Палатой Общин, где у либералов было большинство, отвергались Палатой Лордов, состоявшей в подавляющем большинстве из консерваторов. Члены Палаты Лордов, в отличие от депутатов Палаты Общин, не избирались, а занимали места по праву наследования соответствующих титулов. Верхушку палаты лордов составляли и составляют поныне герцоги, получающие гигантские доходы от огромных земельных владений. Герцог Сассерленд в начале XX века владел поместьями площадью миллион двести пятьдесят тысяч акров. Таковы же были владения герцогов Ричмонд, Вестминстер, Бедфорд, Портленд, Девоншир, Нортумберленд. Лорд Дерби, которого называли королем Ланкашира, владел семьюдесятью тысячами акров земли, приносившими ему ежегодно доход примерно в сто тысяч фунтов стерлингов. Естественно, что эти и другие пэры придерживались консервативных убеждений и являлись надежной опорой консерваторов. Состоявшие из таких людей палата лордов имела право накладывать вето на законы, принимаемые палатой общин, и таким образом могла сорвать почти любое мероприятие правительства.